Коля дяде Петру с Исакиевым жизнь не миндальничала. Поначалу все вроде бы ничего. Писал стихотворные фильетоны для газеты Гомельский пролетарий. Они даже пользовались успехом. Но в 1938 году в одну ночь в Белоруссии арестовали всех полиндрамистов полтора десятка человек. Обвинение стандартное, пропаганда обратимости жизни, вообще сущего, тем самым возможность реставрации монархии в России. Коля, дяди Юрию. Исаакиев считает, что полиндром есть протест против необратимости бытия. Ничего не бойся, река все та же. Уходи из Египта и возвращайся. Что Мицраим, что земля обетованная, ждут тебя, дадут кров и приют. Дядя Юрий, Коля. Прочитал про ученика веком, некоего Фраттини. Тот считал маятник полиндрома, Его ход от добра ко злу и обратно, основой, фундаментом, движущей силой и тем, что держит, не дает распасться на части. Ссылаясь на откровение Иоанна Богослова, умолял не раскачивать лодку, боялся, что пойдем в разнос. Исаакия в коле. И Египет, и земля обетованная, части одного палиндрома. Чуть не захлебываясь в крови, мы с равным энтузиазмом Скандируем его слева направо и справа налево. Дядя Ферен с Колем. Что с исходом, что с возвращением в Египет, думают, твой Исаакиев неправ. Полиндром по своей природе спокоен, уравновешен, а здесь бедствия до да мятежи. Коля, дядя Петру Вчера, рассказывая Кормчему об Исаакиеве и парендрамистах, сказал, что для них это конец, что начало суть одно. Потом речь зашла о запрете из второзакония варить козленка в молоке матери его. Кормчий ответил, что заповедь это прямо следует из устройства мироздания, как оно задумано Господом. Добро следует отделить от зла, жизнь от смерти. Молоко, которым вскормлен, не должно стать источником твоих мучений. Материнские воды, в которых вынашивалось все живое, сделались погибелью лишь однажды, в потоп. Запрет смешивать мясное и молочное дан и в память о клятве, что нового бедствия не будет. Дядя Петр Коля. Как-то и мы с Юрием заспорили, не был ли потоп нарушением будущей Синайской заповеди не варить козленка в молоке матери его, или сама эта заповедь была дана Моисею в память, в подтверждение обетования, что другого потопа не будет. В конце концов помирились. Сошлись на том, что воды потопа есть околоплодные воды, уже нового, очищенного от греха человека. Начало его жизни на земле, день его сотворения, когда отошли воды. Дядя Юрий Коля, приноя землю залил не потоп вод, а собственное зло человека, которое земля больше не могла впитать. Господь предупреждал нас об этом, но поверил одинной. Потом, когда поры земли раскрылись и мерзость, копившаяся от сотворения мира, вышла наружу, ковчег милостью Божьей целый год плавал по страшному морю, и на нем никто не погиб. Дальше нам было обещано навсегда затворить поры земли, хотя неправда в мире и продолжала множиться. Помню, когда-то в письме из Рима дядя Петр писал, «Ты исповедуешься священнику, и когда он даст тебе поцеловать крест, Евангелие подведет под Епитрахиль и, перекрестив, скажет, отпускаются грехи рабу Божьему во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Это значит, что и новое твое зло Господь взял на себя, и ему уже не излиться на землю. Дядя Юрий Коля Мы лили и лили потоки горя, слез, думали, все уйдет, как в песок. Когда начался потоп, испугались, и из молитв, обращенных к Богу, на скорую руку соорудили ковчег. Коля, дядя Петру Кормчий согласен, что Красное море — потоп, вот и огня. Нечистых оно поглотило, праведных спас ковчег веры. Коля, дядя Артемию. Исаакиев рассказывал, что по одному с ним делу проходил другой палиндромист, Феофилактов, который наоборот, то есть справа налево, причем бегло, мог читать хоть целый час. Раньше, еще до переезда в Гомель, он использовал и собственной конструкции проекционную камеру. В ней луч, прежде чем попасть на экран, отражался от двух дополнительных зеркал, отчего любой текст выходил так, будто его сразу печатали справа налево. Из-за этого приспособление Феофилактова и арестовали. Решили, что нашли шифровальный аппарат. Судили за измену родине. Срок 15 лет. Коля, дяди Петру. Исаакиев пишет, что арестованный в январе 1938 года и проходивший с ним по одному делу известный гомельский полиндромист Владимир Феофилактов уже на первом допросе начал давать показания. Сообщил следствию, что, как река Стикс, рубеж между миром живых и миром мертвых, Красное море, граница между зависимостью человека от человека и зависимостью человека от Бога. Второе и есть свобода. В его, фиофилактова задачу входило убедить колеблющихся, что море мелкое, как в полиндроме, идти можно и туда, и сюда. Но пока с тобой Бог, путь один, это, несомненно, была работа на контрреволюцию. Коля, дяди Петру. Два берега потопа, левый и правый. Считается, что Ной отплыл от греха и через год пристал к праведности, но у Исаакиева, в его потопе, ковчег делался чем-то вроде парома. Дядя Юрий Коля Казни водой, потоп, и огнем, Содома и Гомора Вышедшая из бездны воды потопа, то есть воды, не загасившие, наоборот впитавшие в себя огонь, его жар. Они кипят, колобродят, пламя в них мечется, рвется наружу. Дядя Юрий Коля Кроме Ноева семейства, гибель всего потомства Адама, гибель египтян и переход евреев через Красное море, Аки Посуху, крещение Христа в Иордане, все это обновление и очищение водой, оправдание ею тех, кому еще можно помочь, и сама вода для одних, искупление и спасение, для других смерть, разверзшаяся бездна. Дядя Валентин Коля То, что ты слышал от крумов старицы и что теперь, тебе пишет Исакиев, мне уже знакомо. Недавно в Москве после 14 лет лагерей объявился мой двоюродный брат Михаил Ставиский, с которым я и раньше был дружен. Большую часть срока он отработал на Воркутинских шахтах и, как и твой отец, вернулся с силикозом. Несмотря на близкое родство, вы до ареста общались со Ставискими от случая к случаю. Твоя мать их недолюбливала. Михаил был сыном американской коммунистки Нэнси Вудлок, которая попала в Москву в 19 году по линии Коминтерна. И здесь вышла замуж за другого Коминтерновца, Георгия Ставистского, кстати, единственного из Гоголей, кто сразу поддержал новую власть. Оба они, и Георгий, и Нэнси, в 1937 году были расстреляны. Самого Михаила арестовали двумя годами позднее, прямо посередине его медового месяца. Но брак этот, как бы ни был, он короток спас ему жизнь. Жена, зовут ее Тася, фамилия Арахатова, не только с ним не развелась. В необходимости этого шага ее настойчиво убеждали, но и все полтора десятка лет, каждый месяц, во время войны тоже, отправляла мужу посылки с едой и теплыми вещами. Давалось ей это нелегко. Зарплату Тася получала нищенскую, была редактором в издательстве «Водный транспорт». Пухленькая хохотушка, очень хорошенькая, из детства балованная. Отец, начальник какого-то военно-конструкторского бюро, она после ареста мужа изменилась до неузнаваемости. Худая от недоедания, в одном и том же, неизвестно из чего, перешитом платье Тася сделалась пугливо. Ни с кем, кого они с Михаилом знали прежде, отношения она не поддерживала, вся ее жизнь была поделена между работой, стоянием в гулаговских очередях и церковью. Она не только ходила на службы, но и помогала по хозяйству священнику храма Пресвятой Богородицы в Казачьем переулке отцу Константину, человеку старому и много болеющему Мужа своего Тася все-таки дождалась и через год после его возвращения родила дочку, которую крестили под именем Анастасия. «Однако сказать, что они хорошо ладят, трудно». Тася занимается дочкой, как и раньше, помогает отцу Константину, а Михаил живет отдельно, в большой светлой комнате на Сивцевом вражке, которую у кого-то снимает. С женой и дочкой он проводит лишь часть субботы и воскресенья. Но Тася, как кажется, тяготится и этим. В сущности, ему предоставлена полная свобода, и он, не чинясь, ею пользуется. Добирая недоданное, почти на каждую ночь водит к себе новенькую ПТУшницу, В остальном тоже живет как считает нужным. Человек очень музыкальный, он благодаря матери не просто знал английский язык на равных с русским, но и перенял выговор хорошей бостонской школы, которую Нэнси в свое время окончила. Сейчас людей с такой подготовкой мало и стависки на расхват. Несмотря на судимость, его в нарушение всех инструкций взяли работать переводчиком в ТАСС и на радио. Занимается он синхроном, что щедро оплачивается. В общем, денег хватает на всех. На него самого и на Тасю с дочкой, и на покровительство целой группе поэтов-палиндромистов, с которыми он сошелся после возвращения из лагеря. Михаил Эстет одевается с иголочки, любит все красивое и изящное, в частности, с удовольствием устраивает званные приемы. Этим, но и не только, он мне напоминает твоего Костицына. Поэты, над которыми Михаил шефствует, когда они совсем на мели, и подбрасывает им денег, Известна как «Очаковская группа». В последние пару лет их официальный день сбора у Михаила — четверг. Палиндромы интересуют Ставистского давно. Он считает их той балкой, на которой держатся мироздания. Например, уверен, что и добро со злом, и свобода с рабством, и Христос с Антихристом все не только по сути, но и на изначальном языке образуют палиндромы. От того-то в последние времена мы и обманемся, примем сатану за спасителя. Друг Михаила, поэт Храмов, доказывает, что когда Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему, имеется в виду, что Господь отпечатался в человеке, как учитель в ученике. Однако и тут, говорит Храмов, перед концом все перевернется. Сотворенное объявит себя Творцом, и главное, в качестве Творца, окажется признано. Мир, который человек изваяет, будет мало похож на мир, который мы знаем. В любом случае, Бог из него уйдет. Ставиский спрашивает, как тогда будет устроена жизнь. Храмов отвечает, что нет нужды гадать, многое уже и сейчас ясно. У Храмова на бумаге голос тихий, такой же он и за столом, пока разговор кажется ему пустым. Но стоит что-то в нем задеть, в Храмове появляется почти пророческий пафос. Вот и здесь, начинает он с того, что мнение, будто человек самозванно объявил себя Богом, есть злобный навет. Наоборот, мы до сих пор как можем противимся поклонению себе. Быть Богом тяжело, взваливать это на свои плечи никто не хочет. Хорошо, — мирно соглашается Ставиский. допустим, что на человека возвели напраслину, и все же дым без огня — вещь нечастая. Храмов с этим не спорит, говорит, что огонь и вправду был, но не человек его разжигал. Просто все живое и неживое однажды пришло и сказала, что мир, каким оно его знает, давно плод Рук именно человека. К Саваофу он не имеет отношения. «Мы», — сказала ему Сущая, — «твои и только твои дети». Например, природа каждый день говорит человеку, «Ты нас и размножаешь, и питаешь, и защищаешь от болезней. Корова не проживет и трех дней, если ты ее не подоешь. Пшеница и рис, кукуруза и соя — все мы вымрем, если ты не будешь нас растить». «Новый мир», — продолжал Храмов, — Лучше уходящего. В нем ничего не пущено на самотек. Если ты любишь своего господина, нужен ему и сам, каждую минуту в нем нуждаешься, это твоя санкция на жизнь. То есть между вами такая связь, что нечисти и в голову не придет пытаться тебя совратить. Смотрите, Михаил, при мне объяснял он Ставистскому, все, что создал прежний господин, успело вырасти, прожить жизнь и состариться, но никто никого не подумал спасать. Похоже, Господь сразу от нас устал и хотел одного — покоя. Мир, который поначалу казался таким хорошим, быстро ему разонравился. В самом деле, чему радоваться и где тут добро, когда, как установил Дарвин, все воюет со всем и только сильный получает право на жизнь. То есть в мире, которого скоро не станет, единственным законом была сила, но в том, который его сменит, свидетельствовал Храмов, будет по-другому. Его столпом сделается доверие к своему Создателю, его нужда в тебе. Храмово тогда поддержал старый товарищ Ставиского и тоже палиндромист Утехин. «В грядущем мире, — сказал он, — не будет разницы между живым и неживым. Все на равных будет рождаться, и, пройдя свой путь, умирать. Поколения вещей станут сменять одно другое так же, как поколения живых существ. Только размножаться они будут не собственным своеволием, а единственно нуждой в них человека». высшие силы, недоступной ничьему разумению. Коля, дядя Фернсу. Исаакиев везде находил палиндромы. Говорил мне, смотри, вот церковь. Отражаясь в озерной воде, она, будто сады Семирамида, не касается земли, плывет в воздухе. Исаакиев, Коле. Древние греки писали на своих памятниках палиндромные эпитафии. Вдобавок врезали в могильную плиту чашу, Дождевая вода, наполнив ее, отражала, еще раз двоила надпись. Смерть есть разрушение и хаос. В вечном мире бал правит симметрия. в Коле. По тому же принципу спроектирован и парадный зал дворца иранского хана, у которого Велимир Хлебников одно время был домашним учителем. Пол прикрыт сверху хрустальным стеклом, в него вмонтирован большой аквариум, над которым зеркальный потолок, так что пышные тропические рыбки плавают и у тебя под ногами, и над головой. ИСАКИЕ В КОЛЕ Палиндромы — слова, которые всматриваются в свое отражение, осколки зеркала, втоптанные в язык. Надежда собрать все и склеить по-прежнему жива. ИСАКИЕ В КОЛЕ Слова — душа мироздания, смысл и назначение, которое живое получило при сотворении. отпечаток рук, которыми он наслепил, дыхание жизни, которое своими устами в нас вдунул. Дядя Юрий Коля. Даже те, кому дано живое чувство Бога, согласны, что пространство слова и есть истинная его территория, истинный его объем. Эти пределы Господь покидает редко. Такое было, когда на Синае он помещался в столбе огня и дыма. Все знают о попытках растворить Бога в природе. Они будут повторяться и дальше, но в успех я не верю. Причина проста. Природа существует сама по себе, она занята своими делами, своими страстями, своей едой и своим потомством. Одно лишь слово возвращает к началу, ко времени, когда был смысл и общая для всех правда. Бог, желая дать нам свободу, самоумолился и ушел в слово. Дядя Юрий Коля природное человеческое чувство, обоняние, осязание, слух и прочее — орудия познания мира. Они ни во что не вмешиваются, принимают все как есть. Слово грубее, деятельнее, без него преображение невозможно. Дядя Юрий Коля. Теперь об одеждах Иосифа. Мир слишком пестр, праздничен, чересчур цветаст и горласт. Не пропустив его через слово, человек не поймет единого Бога, Создателя Сущего. Все, чем мы видим и слышим, обоняем и осязаем, то есть наши органы чувств, суть — злокозненные язычники. Творец мог открыться человеку только в слове и только среди бедных звуками, красками, однообразных бескрайних пустынь. Оттого Авраам ушел из ура Халдейского, а Моисей увел народ из Египта в каменистый Синай. Туда же из привычной жизни бежали и монахи. Буквы, слова скупы, статичны. Глядя именно на мир, ум человека изощряется. Из вышесказанного я делаю два вывода. Первый — корень всех попыток упростить мир един, тоска по Господу. Второй — коммунизм есть плач, но не по Создателю, а по раю, откуда он нас изгнал.